Выводы сделать было трудно, ибо воспоминания были довольно противоречивы. Например, росла ли еще во дворе вторая груша, когда Эгита посещала Томичу? Было ли это еще во времена оккупации? Жив ли был еще дядя? По мнению одних, груша росла, другие с пеной рта заявляли, ее давно спилили. Это было при немцах, утверждали одни, другие столь же категорично заявляли, что никаких немцев уже давно не было. И вот в таком же духе. С ума можно сойти. В ходе жаркой дискуссии незыблемо установили лишь один факт. последний из нас всех в тонче была Тереса. «Тереска не топила ребенка в колодце!» Вступился отец за Тересу. Ему казалось, что мы ее опять обижаем. «Да отвяжись ты! Причем тут ребенок в колодце?» «Постойте-ка! А что стало вообще с колодцем?» Вдруг спохватилась я. «Что с ним стало? А откуда мамуля должна была брать воду, чтобы напоить ту самую лошадь? Не вижу никакого колодца». — Воду мы брали из колодца, — подтвердила мамуля, — и в самом деле нигде его не видать. — Он крапивой зарос. — Вон там, — показала Люцина. Я чуть не свалилась в него вчера. Прикрыт досками, я не заметила, правда, все равно не утонула бы, и никого в нем не утопишь, воды в колодце нет, забит мусором. — И вы туда же! — рассердилась Тереса. — Какое вам дело до колодца? Ведь это янык выдумал, что в нем утопили младенца. Никого в нем не утопили. Ребенка Эдита оставила у одной бабы в деревне. Я даже фамилию помнила, вроде как Гундосиха. — Гундотска! — поправила сестру мамуля. — Какая жалость! В этом колодце всегда была прекрасная вода. Помню, глубиной он был в семь метров. Но вода стояла уже на пяти. — А чем ее доставали? — заинтересовалась я. — Ворот, журавль, маховое колесо. — Шестом ее доставали! — рассеянно отвечала мамуля, погрузившись в сладкие воспоминания молодости. Такой длинный предлинной жердью с крючком на конце, которым цепляли бадью. И... — Крючок зацеплялся крепко? — спросила Вилька. — Бадья не слетала? — Слетала. А как же? Ну, редко. Раз, помню, у кого-то слетело ведро. У кого, не знаю, он так и не признался. Не то получил от дедушки. Уж как ни старались достать ведро, так и не достали. Осталось в колодце. Я не поверила. Как же можно доставать воду шестом с такой глубины?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 Тересу злили эти разговоры о колодце. В них она усматривала инсинуации в свой адрес и вообще пустую болтовню, предлагая лучше выработать конкретный план действий. марок неожиданно поддержал ее и даже предложил вернуться к идее Люцины, тайно подглядеть, в каком месте начнет копаться Эгита, если ее допустить на нашу территорию. Тетя Ядя почему-то упорно твердила о второй груше рекомендуя обратить на нее внимание. Мне стало скучно. Захотелось курить, а тут еще принялись докучать комары. А оставив своих вырабатывать план действий, я пошла за сигаретами в вагончик. Уходя, мы оставили в вагончике гореть свет, и сейчас его окна ярко светились. Электричество к своему вагончику